Глава двадцатая «В поезде должна быть охрана!» – воскликнул Алексей Белов. «Ольга, беги к проводнику, мы разберемся!» «Нет, стойте!» – остановил их я. «Нельзя разделяться. Так они нас перебьют по одному. К нам могут подойти с трех сторон. Я остаюсь в купе, а вы займите позицию в коридоре и следите за двумя направлениями. Спорить со мной они не стали». Алексей и Ольга покинули купе и встали спиной к спине. «Вот уж не думал, что мне еще придется хоть раз в жизни действовать с тобой сообща», прошептала Лазарева моему отцу. «И это взаимно», буркнул Алексей Белов. Я сделал глубокий вдох и сконцентрировался на парящей вокруг меня магии. Из-за магических рельсов и колдовского топлива поезда сложно было что-то различить. Но на крыше кто-то был. Концентрация энергии там зашкаливала. Внезапно окно разбилось. В купе залетела дымовая шашка. Сверху появились две ладони и схватили меня за плечи. Крепкие руки резким рывком вытащили меня на крышу. Немыслимое безобразие. Я извернулся и сбросил с себя куртку, чтобы освободиться от хватки противника. В лицо ударила плотная волна воздуха. Убийца вытащил меня на крышу сквозь обшивку поезда. Знакомая магия. Неосязаемость. «Снова ты?» – бросил я стоящему передо мной наемнику. «Одной взбучки тебе не хватило? и Я же сохранил тебе и твоей сестре жизнь!» Андрей Полунин, сын Марка, главы сумрачного клана. Передо мной стоял только он, но я прекрасно понимал, что на крыше есть еще один убийца. Ведь я почувствовал чью-то магию. А колдовство Андрея Полунина я чувствовать не могу. Инстинкт отражателя не может улавливать колебания современных магических ветвей. Второй убийца выдал себя дыханием. Ветер бил его в лицо и заставлял громко пыхтеть. Я резко развернулся и полоснул своим мечом по воздуху. Из ниоткуда брызнула кровь. Маг был невидимым. Послышался протяжный хрип. На мгновение враг обрел свой истинный облик. Держась за раненую шею, убийца поскользнулся и упал с летящего на огромной скорости поезда. «Ох, а я успел забыть это чувство. Как же приятно убивать магов!» Полунин быстро спохватился и попытался вонзить мне кинжал между лопаток, но я забросил за спину меч и отбил его атаку. «Вот мы и остались вдвоем!» – крикнул ему я. «Чего на этот раз не прихватил свою сестру? Думаешь, сможешь справиться со мной в одиночку?» «Отец приказал мне исправить мою ошибку», — произнес убийца. «Я проиграл тебе в прошлый раз, поэтому...» «Проиграешь и в этот», — перебил его я и, нацелившись на грудь противника, рванул вперед. «Будет мне уроком. Слишком я поверил в нынешнее поколение магов. В конце концов, хватит. Я долго играл по правилам этого мира и начал забывать о самом главном. Я охотник на магов, прирожденный убийца». Полунин сделал свой торс неосязаемым, и это стало его ошибкой. Я подготовил обманный маневр. Каково же было удивление убийцы, когда я исчез в метре от него? Испарился в воздухе. Хах! Я поглотил силу убитого мною невидимого мага и сразу же решил ею воспользоваться. Мой меч рассек колено наемника. Полунин громко вскрикнул и завалился назад. «Я предупреждал твоего отца!» – процедил я. В следующий раз живыми я вас не отпущу. Ударом клинка я выбил кинжал из руки противника, а затем подсёк ему вторую ногу. С громким воплем убийца скатился с поезда и полетел вниз. В реку, над которой мы проезжали в этот момент. Вот и второй. Как же приятно убивать врагов. Постепенно я становлюсь собой. Да, многое изменилось после перерождения. Но нельзя забывать свою суть. Никогда. Под приливом адреналина я не заметил, как сильно одервенели мои конечности от холодного воздуха. Больше оставаться на крыше было нельзя. Я подобрал кинжал убийцы и вонзил его в обшивку поезда, чтобы создать себе опору. Держась за его рукоять, я свесился с крыши состава и юркнул в разбитое окно. Дым в купе уже успел развеяться. Когда я оказался внутри, передо мной предстала удивительная картина. Мой отец вместе с Ольгой пытались вытолкнуть в окно тело проводника. «Вы чего творите?» — крикнул им я. «Это не проводник. Переодетый член сумрачного клана», — объяснил отец. «Лучше помоги нам. Он в окно не пролезает». Мои спутники — горе, а не воины. Победить убийцу смогли, а избавиться от тела — непосильная задача. Я положил руку на проводника и сделал его неосязаемым. Убийца тут же проскользнул сквозь стену поезда и остался лежать у магических рельсов далеко позади нас. Давненько я не пользовался этим трюком. После убийства мага я в течение двух минут могу управлять магией, которой он владел. Уже начал думать, что после перерождения мне не придется использовать эту способность. Но нет. Все же нашлись кретины, которые не понимают человеческой речи. Таких исправляет только смерть. «Вас атаковал только один?» Спросил я, внимательно осматривая коридор вагона. «Подозрительно тихо. Я даже других пассажиров не вижу». «Сумрачный клан постарался», — сообщил Алексей Белов. «Видимо, под видом проводника убийца вынудил остальных перейти в соседние вагоны». «Хитрые ублюдки!» усмехнулся я. «Но больше опасности я не чувствую. Не помешало бы пройтись по всему составу и убедиться, что больше в поезде нам никто не угрожает». «Сколько нам осталось ехать?» взволнованно спросила Ольга. «Еще 12 часов», ответил отец. «Этот поезд следует без остановок. Я специально брал билеты на элитный состав для аристократов. Подсесть убийц возможности не будет. Это хорошие новости». Заключил я. Но все же перепроверить другие вагоны не помешает. Мы разделились. Отец с Ольгой прошли до хвоста вагона, а я направился к машинисту. Больше никто нас атаковать не собирался. По пути я встретил начальника поезда и рассказал ему о нападении. Мужчина долго и искренне извинялся за причиненные неудобства. По его словам, охрану и одного проводника нашли мертвыми на вокзале в Москве. Об этом сообщили лишь сейчас. Пассажиров вернули в наш вагон, и мы с отцом и Ольгой вновь закрылись в купе. Из разбитого окна бил холодный воздух, но отец залатал дыру магическим щитом. «Вроде разобрались», — сказал я. «До Биська должны добраться без приключений. Но вряд ли они от нас так просто отстанут. Скорее всего, остальная часть сумрачного клана будет ждать нас там». «Подонки!» выругался отец. «Я покупал билеты в трех разных местах, чтобы привлечь как можно меньше внимания, но они все равно вычислили, куда мы едем». «Такими трюками их не обмануть», – заключил я. «Сумрачники, профессионалы. Единственное, что нам остается – убирать их по одному». «Только вряд ли они снова попытаются атаковать нас маленькой группой», – добавил Ольга. «Боюсь, в следующий раз они набросятся на нас всей толпой». «Не исключено», — согласился я. «Ладно, пока надо восстанавливать силы. Путь впереди еще долгий». Следующие 12 часов прошли без происшествий. Нам даже удалось по очереди подремать. Начальник поезда еще несколько раз заходил к нам, чтобы предложить дополнительные услуги, чтобы загладить свое вино. Но меня это только напрягало» и я вежливо отказывался. Отцу-то собственному не мог лишний раз довериться, не говоря уже о работниках железной дороги. Ведь каждый из них мог оказаться переодетым убийцей. Когда мы подъезжали к биску, я задумался о своем ордене. Мы так долго и тщательно копили свои знания и опыт, а теперь все это разбросано по разным уголкам страны. Но интуиция подсказывала, что главное наследие ордена находилось там, куда мы ехали. Наш отряд на верном пути. Как только поезд остановился, мы тут же рванули через вокзал к автобусной остановке, пока план отца работал, хотя давал осечки в виде атакующих нас наемных убийц. Мы прыгнули в пустой автобус и дали водителю щедрую оплату, чтобы тот сразу же выдвинулся в горно-алтайск, не дожидаясь других пассажиров. Благо, автобусов тут было полно, и никто не останется без транспорта. Когда машина тронулась, мы устало рухнули на сиденье. Ждать осталось недолго. До нашей цели не более двух часов пути. Одна проблема – за чертой Горно-Алтайского все идет война с ханствами. И это может сильно осложнить нашу задачу. Я внимательно смотрел в окно на проезжающие мимо автомобиля. В любом из них могли оказаться члены сумрачного клана. «Скажи, Владимир», — обратился ко мне отец, — «когда все закончится, ты позволишь мне повидаться с семьей?» «Сложный вопрос, отец», — честно ответил я. «Я вижу, что ты преследуешь благие цели, вижу, что пытаешься разобраться с главной угрозой, с темным миром, но я все равно не думаю, что кто-то обрадуется твоему возвращению, и ты должен понимать, почему» но отец меня, будь ты, не слышал». «Сергей ведь уже почти взрослый!» — воскликнул отец. «Ты можешь пробудить отражение в нем. Втроем нам будет куда проще вершить наши...» «Ты что несешь?» — перебил отца я. «Даже не думай втягивать в это Сергея. Достаточно того, что с тобой общаюсь я». «Владимир, это несправедливо», — разозлился Алексей Белов. «Сергею тоже нужен отец». Меня чуть не разорвало от гнева, когда я услышал, какой бред льется из его уст. «Тоже? Отец?» — воскликнул я. «Мне лично ты не нужен от слова совсем. А Сергею? Где ты был, когда Сергей проходил через очищение?» «У него уже пробудилась магия?» — удивился отец. «Пробудилось не то слово!» — процедил сквозь зубы я. Он боялся кому-либо рассказывать о том, что им начинает овладевать магия. Когда его заполонила неочищенная энергия из тёмного мира, Сергей чуть не прикончил всю нашу семью. А всё это потому, что у него не было рядом человека, кто мог бы рассказать ему, как правильно очистить этот поток скверны. Отец замер. Мои слова, похоже, шокировали его до глубины души. Но у меня не было желания сдерживаться. Пусть поймет, какие последствия для семьи он повлек. «Я был рядом с Сергеем, и я помог ему пройти ритуал очищения», – продолжил я. «Но на моем месте должен был быть ты. Думаешь, это все отец?» «Как бы не так. Потом напали громилы Серебряковых и ранили Сергея, и Анечку украли. И все это из-за твоих долгов. Кто в итоге расхлебывал это дерьмо?» «Разумеется, я. Ну что?» «Остались еще вопросы насчет твоей встречи с семьей?» Отец отвернулся. Сказать ему было нечего. Он понимал, что я прав, но признать это у старика не хватило сил. «Перестаньте ссориться», – попросила нас Ольга. «Нам сейчас совсем не до этого». Оставшуюся часть пути мы ехали молча. Автобус остановился в Горно-Алтайске, и мы двинулись дальше. Остался самый короткий и самый опасный отрезок пути – Город был забит солдатами легиона. Казалось, что мирных жителей в нем гораздо меньше, чем имперских войск. Иронично. Я мог оказаться здесь гораздо раньше, если бы три месяца назад не решил вопрос с отчислением. Меня будто сама судьба подталкивала, гнала сюда. «Как далеко отсюда вход в катакомбы?» – спросил я отца. «Полчаса пути. Катакомбы скрыты в горах». «Если моя карта не врет, мы скоро уже будем там». «Эй!» — позвал нас солдат легиона. «Ну-ка, подошли сюда!» Вот только этого нам не хватало. Ольга и Алексей растерялись. Придется все брать в свои руки. «Где твои манеры, солдат?» — ответил я легионеру. «Мы дворяне, как и ты». Легионер замолчал. Парень спутал нас с простолюдинами. Но в любом случае наше присутствие здесь его не устраивало, и он должен был об этом сообщить. «Прошу меня простить, но приезжим в этом городе не место», – произнес он. «Разведка доложила, что сегодня нас атакуют ханы. Мы вывезли большую часть мирного населения из города. Вас должны были предупредить. Кто привез вас сюда?» Видимо, водители автобуса не сильно волновали наши судьбы, поскольку платили мы очень щедро. Только дурак отказался бы от такой награды. «Он уже уехал», — ответил я. «Мы здесь по следам светлого дня. Придется вам смириться с нашим присутствием». Я достал из кармана значок, указав солдату на свою принадлежность организации и третий ранг. «Светлый день?» — удивился солдат. «Но командир не говорил, что кто-то из вас сюда приедет». «Вы выслали письмо?» «Нет», — помотал головой я. «Дело срочное, и лучше вам нас не задерживать». Легионер был в замешательстве. «Я?» — произнес он. «Я все равно обязан доложить командованию». «Владимир, нам нужно бежать», — прошептал отец. «Если нас сцапает легион, нам всем крышка». Легионер развернулся и побежал к командирской палатке. У нас было меньше минуты, чтобы скрыться с глаз легионеров. В противном случае до катакомб мы уж точно не доберемся. «Туда!» — Алексей Белов указал нам на гору, что возвышалось в черте города. «Командир!» — прокричал солдат. «У нас там приезжие!» Но легионер не успел закончить фразу. Раздался громкий свист. Небо вспыхнуло алым, и на город обрушился дождь из огненных камней. «Шаманы!» — закричал кто-то из легионеров. Хана атакуют!» И вокруг начался настоящий ад. Здание сносило метеоритами. Шаманы окружили город полукольцом. Легионеры выбежали из своих палаток и начали занимать позиции для обороны. Я, отец и Ольга проскользнули мимо палаточного городка легиона и устремились к виднеющейся на горизонте горной цепи. Мы бежали без остановки. Не было возможности даже перевести дух. Горячий воздух обжигал легкие. Лед и снег плавились под нашими ногами. Небо над нами вспыхнуло вновь. Очередной горящий камень летел в сторону нашей группы. «Осторожно!» – закричал я. «В стороны!» Мы с Ольгой отпрыгнули от опасной зоны, но Алексей Белов вовремя отреагировать не успел. Камень рухнул прямо на моего отца, и все вокруг обволокло плотным едким дымом. Ольга прикрыла рот руками. Но в этом хаосе я чувствовал вибрацию отцовской магии. Он был жив. Когда дым рассеялся, я увидел, что мой отец сидит на коленях, сдерживая магическими щитами громадный валун. Я подлетел к нему на ходу, проглатывая зелье мышечной массы, Мощным толчком отбросил навалившийся на отца камень. В этот момент его щиты лопнули, а сам Алексей Белов откатился в сторону. Отец тяжело дышал. «Живой?» — спросил его я. «Владимир», — прошептал он, — «твои руки». Я не сразу почувствовал жгучий жар на ладонях. Камень, который я оттолкнул, был раскаленным. Чувство боли прийти еще не успевало но на руки было страшно смотреть. «Нашел время обо мне беспокоиться», — бросил отцу я. «Поднимайся, а то нас всех передавят эти проклятые шаманы». Алексей Белов схватился за мое плечо и встал на ноги. Мы собрались силами и сделали последний рывок до леса. Осталось пересечь чащу, и мы на месте. Я уже чувствовал знакомую ауру был Ордена близко. Память, что оставили мои соратники, скоро окажется в моих руках. Мы пробежали половину леса и сделали привал. В висках гулка пульсировала от острой боли. Ожоги ладони были глубокими. Да уж. Что только не сделаешь, чтобы спасти отца. «Ольга», — позвал я Лазарева, — «проверь отца. Залечи раны, если они у него есть». «На твоей ладони?» Сначала отец. Перебил ее я. Ольга кивнула и принялась сканировать отца своей магией. «Вывих плечевых суставов с двух сторон!» – воскликнула она. «И как ты только умудрился!» «Ну, знаешь ли!» – усмехнулся отец, кривясь от боли. «Ловить метеорит не самое легкое занятие!» Послушался звучный хруст. Алексей Белов сдержанно вскрикнул. Лазарева быстро залечила его суставы и перешла ко мне. Над моими ладонями ей пришлось повозиться более 15 минут. Восстановление мелких сосудов и нервных окончаний требовало времени и большего количества маны. Вскоре боль отступила. В руках еще держалось онемение, но я уже мог ими работать. «Спасибо, Ольга», — кивнул я. «Все-таки хорошо, что я решил тебя взять. Слышишь, отец?» «А?» — мотнул головой Алексей Белов. «Вот ты не хотел брать Лазарева. Бегали бы сейчас с тобой как два инвалида. Все-таки без хорошего лекаря любая экспедиция слишком рискованна». «Значит, не зря я ее обучал», — усмехнулся отец. «Эй!» — обиделась Лазарева. «Никакой благодарности». «Все, соратники, перерыв окончен», — заявил я. «Отец, веди нас дальше». «Осталось совсем немного, мы уже почти у цели», — сказал он и повел нас вверх по холму. После длительного подъема мы, наконец, оказались у подножья горы. И там, прямо у скрытого за камнями прохода в катакомбы, нас ждал неприятный сюрприз. Перед горой шла грандиозная схватка. Командир легиона сражался с ханским шаманом. Вокруг плыхали молнии и огонь. Только молнии легионеры никак не могли пробить черные доспехи монгольского воина. И мы появились на сцене в самый неблагоприятный момент. Монгольский шаман взмахнул посохом, и тело легионера рассекли сразу четыре огненных лезвия. Тело солдата рухнуло в снег, а шаман тут же обратил свой взор на нас. «Дело дрянь!» – прошептала и без того очевидный факт Лазарева. Воин поднял посох и нацелил его на нас. Действовать нужно было быстро. «Ольга, за спину!» – крикнул я. «Отец, закрывай нас магическими щитами и медленно идем к нему!» Огненный снаряд вырвался из посоха и разбился о магический щит отца прямо перед моим лицом. Алексей Белов распахнул многоуровневую заслонку из силовых полей и закрыл ею нас с Лазаревой. Я шагал навстречу шаману. «Прикрывай меня!» – попросил я отца. «Я разделаюсь с ним, главное, держи щиты, не дай ему их пробить!» Огненные взрывы громыхали перед моим лицом, но я продолжал сокращать расстояние между собой и шаманом. Отец шел рядом со мной, обеспечивая защиту своей магией, но даже его щиты уже начали давать трещины. Вражеский воин пришел в неистовство. Похоже, сталкиваться с защитной магией ему еще не приходилось. Посох закрутился в ладонях шамана с удвоенной скоростью. Огонь начал плавить последние щиты отца. «Я больше его не сдержу!» – прокричал отец. «Больше не надо! Отключай щиты!» – приказал я. Отец сомневался в моем решении, но все же отключил щиты без колебаний. Я сразу же рванул вперед, увернулся от летящего в меня снаряда и вонзил клинок в грудь шамана. Воин выронил посох и упал лицом в снег. Продолжая хриплым голосом, забрасывать своего убийцу проклятиями на неизвестном мне языке. «Где ты научился так фехтовать?» – удивился отец. «Не припомню, чтобы в академии давали такие навыки, тем более на первом курсе». Много изменилось, пока ты странствовал?» – уклонился от ответа я. «Пойдем скорее, пока сюда не заявились новые шаманы». «Но меня беспокоили не сколько шаманы, а сколько убийцы региона». «Регион — это имперская армия, если они найдут катакомбы и доложат о них императору, гореть всей нашей троице на костре. И это в лучшем случае. Нет, хватит с меня костров. В следующий раз я собираюсь умереть в своей постели, будучи сморщенным стариком. Может быть в окружении детей и внуков. Уж больно мне понравилось быть частью семьи». Отец вырвался вперед и пролез между нескольких крупных валунов. «Сюда!» — крикнул он. «Мы добрались! Вход здесь!» Мое сердце ёкнуло от нетерпения. Я последовал вслед за отцом. Позади еле перебирала ноги вымотанная Ольга. Под горой скрывалась небольшая пещера, вход в которую был закрыт массивной стеной искусственного происхождения. Эту стену явно создавали не маги, Сложный механизм пропитанной магией отражения. Колдуны не смогли бы даже прикоснуться к этой стене. Я провел рукой по старинному камню. По телу пронеслось приятное тепло. Да, здесь определенно поработал мой старый соратник. Предок Беловых и Лазаревых. Последний охотник на магов, не считая меня самого. — Что чувствуешь, Владимир? — спросил отец. — Сможешь открыть? «Ты еще спрашиваешь?» — усмехнулся я. «Не для того мы проделали весь этот путь, чтобы застрять у этого прохода». Я направил мощный поток отражения в стену. Камень засиял и покрылся множеством узоров. На мгновение весь мир вокруг меня замер. В голове прозвучал знакомый голос. «Я знал, что ты придешь, друг», — произнес призрак. То был мой старый соратник. Я надеялся, что он оставит после себя хоть какую-то весточку. Шифрование памяти. Я могу поговорить с ним всего минуту. Слабое, почти бесполезное изобретение ордена. Но я был несказанно рад услышать голос своего друга. «Рад, что тебе удалось избежать костра», — ответил ему я. «Скажи, тебе удалось прожить счастливую жизнь?» «Вечно бегая от имперцев», — усмехнулся он, — «сложно назвать это счастливой жизнью. Но мне удалось спрятать артефакт и внести твое имя в список величайших героев. Я верил, что рано или поздно чье-нибудь неаккуратное заклятие вернет тебя к жизни. И я не ошибся». «Значит, главный артефакт ордена здесь?» — с надеждой спросил я. «Да, прямо за этими стенами». Ты близок, как никогда, друг. Благодарю тебя. Не сомневайся, я сделаю так, чтобы твои старания не стали напрасными, — произнес я. Связь между нами начала ослабевать. Но прежде чем окончательно исчезнуть, он добавил. Знаешь, возвращаясь к твоему вопросу, пусть я и потратил всю свою жизнь на борьбу, но я бился за наше дело, за нашу идею. Все же я умер счастливым человеком. «Пожалуй, ничего более воодушевляющего я и не рассчитывал услышать». Голос исчез, а каменная заслонка с грохотом развалилась перед нами. Проход в пещеру был открыт. «Клянусь усами профессора Черновского!» — выдохнула Лазарева. «Не так я планировала провести свой зимний отпуск, не так». Мы прошли в темный коридор. Отец достал из сумки магический факел и зажег его. Тьму катакомп развеял тусклый синий свет. Длинный и узкий проход вел нас под горными склонами. Через 15 минут мы добрались до огромной комнаты, освещенной солнечным светом. Стоп! Откуда здесь взяться лучам солнца? Я поднял голову и обнаружил, что своды пещеры потрескались и образовали широкую дыру, через которую пробивались полуденные лучи. Это плохо. Заключил отец. «Здесь все может обвалиться в любой момент». «Кое-что беспокоит меня больше, чем обвал», — ответил я. «Через эту дыру в потолке сюда мог войти кто угодно. И выглядит она очень неестественно. Будь то кто-то специально ее пробил», — закончила мою мысль Лазарева. Я поспешил к центру комнаты. На каменном постаменте располагался сундук. «Вот оно». В нем и должен находиться артефакт Ордена. Неужели мне все-таки удалось добраться до него? Но почему меня продолжает тревожить какое-то тягостное предчувствие? Дрожащими от нетерпения руками я поднял крышку сундука. Уже в тот момент я чувствовал, что энергия отражения в катакомбах ощущается меньше, чем должно быть. Потому что она... остаточная. Сундук пуст. Главного источника отражения в пещере нет. «Что там, Владимир?» спросил отец. Его голос эхом пронесся по комнате. У меня не было сил даже ответить ему. Главный артефакт ордена украли. Прямо у нас из-под носа. Я четко ощущал, что он был здесь еще несколько дней назад. Кто-то опередил нас. И, скорее всего, это был тот же человек, что заказал наши головы. «Мы опоздали, отец», — сказал я и захлопнул сундук. «Артефакт забрали. У нас большие проблемы». Но проблемы только начинались. Над моей головой зажужжала магия. Я поднял взгляд и увидел, что через отверстие в потолке к нам спускается 10 человек, облаченных в темные кожаные одеяния. Сумрачный клан. «Ублюдки!» — прошипел отец. «Я всю жизнь положил, чтобы найти это место!» «Как вы посмели украсть то, что принадлежит нам?» Яростный крик отца возымел самый неожиданный эффект. Эхо его голоса ударило по сводам пещеры. Трещина в потолке увеличилась, и кусок горной породы, к которому крепился трос одного из убийц, откололся. Наемники с криком полетели вниз. Я подлетел к нему, словно ветер, и насадил на свой меч еще до того, как мужчина успел коснуться земли. «Я предупреждал вас!» — прокричал я. «Если не отступите от этой затеи, всему вашему клану конец!» Восемь наемников мягко приземлились в десяти метрах от нас. Следом появился их предводитель — Марк. «Надеюсь, ты привел сюда весь свой клан, Марк!» — крикнул главе сумрачных я. «А то мне срочно нужно выплеснуть на кого-то всю свою злобу!» «Владимир, каков план?» спросил отец. «А ты как думаешь?» — огрызнулся я. «Доставай клинок. Сумрачный клан должен остаться в этих катакомбах навсегда». Алексей Белов достал из ножен длинную саблю. Ольга Лазарева прижалась к нам спиной. В ее руках блестели кинжалы. «Марка, не трогайте!» — велел я. «Он мой! Я должен выбить из него имя нанимателя». Какой-то подонок не просто убить нас решил, он похитил артефакт, заманил нас в ловушку. Это уже не просто оскорбление, это объявление войны. И своему загадочному врагу этого с рук не спущу. Я сжал в левом кулаке заранее напитанный кофтуновым осколок кристалла и заполнил себя боевой магией. Убийцы побежали в рассыпную. Их целью было окружить нас. Зажать в тиски и убить. «Отец, закрой наши спины щитами!» – крикнул я. Двое убийц налетели на меня и принялись размахивать кинжалами перед моим лицом. Я ускорил себя с помощью боевой магии и мощным ударом ноги выбил воздух из легких убийцы. Второй тут же встретился со острием моего меча. Ольга добила упавшего врага. А отец придавил своими щитами сразу нескольких наемников. Я выскользнул из толпы и зашёл противником за спины. Из тьмы катакомб прилетел метательный нож и вонзился в моё плечо. По сосудам побежал яд. Вот сука! Кажется, кто-то решил отомстить мне за своего братца. Я направил отражение в шейные артерии и быстро поглотил весь яд. Благо он был магическим. До мозга добраться не успел. Зато каналы мои напитал на славу. Я взмахнул рукой и выпустил на убийцу струю магического яда. Обескураженные наемники тут же попали под яростные удары Алексея Белова и Ольги Лазаревой. Мои соратники неплохо справлялись, но расслабляться было рано. Передо мной появился сам Марк. Он окружил нас туманной завесой. Глаза убийцы хищно блестели из-под капюшона. «Владимир!» – послышался голос отца. «Мы разберемся с оставшимися! Сконцентрируйся на Марке!» «Я это и собирался сделать!» Глава сумрачного клана медленно приближался ко мне. В его руках вращались двусторонние кинжалы. «Ты убил половину моей семьи!» — проскрежетал Марк. «Я дал сумрачному клану один единственный шанс!» — ответил я. «Второго вы не получите!» «Назови мне имя нашего нанимателя, и твоя смерть будет безболезненной!» Сапляк ряхнул Марк и, обернувшись туманом, налетел на меня. По катакомбам пронесся оглушительный звон клинков. «Я успел защититься от атаки его кинжалов своим мечом, но на лезвии моего оружия остались зазубрины». «Ты мог бы сбежать!» — прошептал он. «Мог бы взять свою семью и бежать из страны. За пределами империи мы бы тебя искать не стали». «Сбежать?» – я усмехнулся, оскалив зубы. «Было бы от кого бегать. Сборище жалких убийц, способных на любую подлость ради денег. Отвечай, куда вы унесли артефакт?» Марк молчал. Он лишь надавил сильнее и рассек мой клинок надвое. Его кинжалы были невероятно острые, скорее всего, закалены какой-то редкой магией. Лезвие вонзилось в мою грудь. Я отскочил в сторону и громко, закашлившись, потянулся за зельем. Но Марк не давал мне и пальцем пошевелить. Мужчина продолжал атаковать, раз за разом нанося мне глубокие резаные раны. Отражения против стали бесполезно. Моему клинку настал конец. А вскоре Марк и меня прикончат, если я не найду себе оружие». «Ничего. И не с таким справлялись. Отцу с Ольгой тоже приходится не сладко. Если я одолею Марка, его соратники сами разбегутся. Все зависит только от меня. Я заполнил тело крупицами лекарственной магии. Мне удалось поглотить достаточно, когда Лазарева залечивала мои раны. Так и думал, что эта сила мне еще пригодится». Мои раны начали затягиваться. Марк в очередной раз бросился на меня, но я проскользнул под его руку и врезал мужчине по локтевому суставу. Кость хрустнула. Кинжал выпал из его руки и приземлился в мою ладонь. Я получил временное превосходство над врагом, но дальше случилось то, что предсказать было невозможно. Моё тело заполонило сила, которую я ещё никогда не испытывал. В разум ворвалась бесконтрольная ярость. Я не сразу понял, откуда она взялась. Казалось, будто кто-то извне вливает в меня жидкий гнев. И когда отражение отозвалось бунтующим криком, до меня дошло ужасающее осознание. Рядом с моими каналами отражения прорастают новые каналы, магические. То, чего я давно опасался, случилось. В теле Владимира Белова в моем теле пробудилась магия. И теперь, наравне с отражением, по моим жилам циркулирует энергия темного мира. Черт. Как же не вовремя. На ритуал очищения у меня совсем нет времени. И даже если я его найду, что будет с моим организмом, если пробудившаяся магия начнет конфликтовать с отражением? Да меня же на части разорвет. Но эта темная ярость была как нельзя кстати. И я решил направить ее на Марка. «Пора заканчивать нашу маленькую дуэль!» – процедил я. Я ударил кинжалом по сухожилиям второй руки Марка. Мужчина вскрикнул, но кинжал не отпустил. Однако меня уже было не остановить. Мой собственный гнев перемешался с темномирской магией. Взрывная вышла смесь. Я набросился на Марка и наносил удар за ударом, словно зверь. Глава сумрачного клана больше не мог противостоять моему напору. Кажется, он уже принял свою смерть. Я схватил себя за руку. Кинжал остановился у шеи противника. Рано. Нельзя. Мне нельзя убивать его. Я должен узнать имя нанимателя. Гнев нужно сдержать любой ценой. «Отвечай, кто вас нанял?» — крикнул я. «Мы не сдаем своих клиентов!» — прохрипел Марк. «Да что ты!» — усмехнулся я. Быстрым движением руки извлек из сумки столь необходимое мне зелье и насильно влил его в глотку убийцы. Зелье правды Бродского. Даже если Марк дал магическую клятву своему нанимателю, побочное действие зелья эту клятву разрушит. Мужчина закашлялся, но все же проглотил часть эликсира. «Имя Марк!» — повторил я. «Кто заказал нас? Кто украл артефакт?» Я держался из последних сил. Тёмная магия уже начала брать надо мной вверх. Даже отражение не справлялось. И тогда Марк прошептал. «Григорий! Антарктив!» Раздался грохот. Своды пещеры не выдержали магической битвы, что воцарилась в катакомбах Ордена Карателей. И на нас обрушилось всё основание этой чёртовой горы.